Глава 19. Антоний, уступает требованию Клеопатры, отправляет Ироду войной против арабов, над которыми он после многих усилий, наконец, одерживает победу. Большое землетрясение. Первое. В начале войны при акции Ирод вместе с Антонием приготовлялись к походу, так как теперь волнения в Иудее были вообще подавлены, и даже Геркания, где до тех пор держалась еще сестра Антигона, была также в его руках. Клеопатра сумела, однако, помешать Ироду разделять опасности войны вместе с Антонием. Она, как уже было замечено, имела свои корыстные виды на Ирода и аравийского царя, а потому она уговорила Антония поручить Ироду войну с аравитянами, рассчитывая на то, что если Ирод победит, она получит Аравию, а если он потерпит поражение, ей достанется Иудея. И таким образом она одному из этих двух владителей приготовит гибель через другого. Второе. Дело кончилось, однако, к выгоде Ирода. Сперва он взял у них заложников, а затем напал на них у Диасполиса, собранным им большим отрядом конницы, и выиграл сражение, несмотря на храброе сопротивление врага. Это поражение вызвало сильное волнение среди арабов. Они собрались опять в больших силах у Канафы в Келесирии и ожидали здесь иудеев. Прибыв туда со своим войском, Ирод намеревался вести войну со всей осторожностью, и приказал прежде всего устроить укрепленный лагерь. Но солдаты его не хотели повиноваться. Поощренной первой победой они ударили на арабов и при первом наступлении обратили их в бегство. Но при преследовании неприятеля Ироду подставлена была ловушка. Афинеон, один из полководцев Клеопатры и его всегдашний враг, велел жителям Канафы напасть на него с тыла. Это неожиданное нападение возвратило также бодрость арабам. Они обернулись лицом, выстроились опять в ряды и на неудобо проходимые усеянные камнями равнине обратили войско Ироду в бегство и произвели здесь страшное побоище. Спасшиеся от смерти в сражении бежали в Армизу, но и там они были застигнуты арабами, оцепившими их со всех сторон, и вместе со своим лагерем попали в их руки. третье Ирод, хотя скоро после этого поражения, и поспешил к ним на помощь со своими отрядами, но было уже поздно. Только неповиновение офицеров причинило ему эту неудачу. Если бой не начался бы так поспешно, тогда Финеон не нашел бы случая для измены. Впрочем, арабам приходилось горько расплачиваться за свою однократную победу, ибо Ирод мстил им частыми опустошительными набегами на их владения. Но в то время, когда он мстил своим врагам, его постигло на седьмом году его царствования, 101 до разрушения храма. В самом разгаре войны при акции другое высшей рукой неспосланное несчастье. Это было землетрясение, произошедшее в начале весны, погубившее бесчисленное множество скота и 30 тысяч человек. Одно только войско осталось невредимым благодаря тому, что оно стояло лагерем в открытом поле. Молва, всегда преувеличивающая ужасы всякого бедствия и кричавшая чуть ли не о повальном опустошении всей иудеи, подняла на ноги арабов. Им казалось, что они легко овладеют теперь безлюдной страной и с этой целью вторглись в последнюю, умертвив предварительно прибывших тогда к ним иудейских послов. Это вторжение навело панику на народ. Удрученный бедствиями, обрушившимися на него одно за другим, он потерял всякое самообладание. Ирод поэтому назначил народное собрание и, следующей речью, пытался воодушевить его на сопротивление. Четвертое. «Страх, охвативший всех вас, кажется мне далеко неосновательным Что кары небес повергли вас в уныние, было естественно». Но если человеческие гонения производят то же самое действие, так это обличает отсутствие мужества. Я так далек от мыслей после землетрясения бояться неприятеля, что, напротив, более склонен верить, что Бог хотел этим бросить арабам приманку, дабы дать нам возможность мстить им. Ведь они напали на нас, надеясь не столько на собственные свои руки и оружие, сколько на те случайные бедствия, которые нас постигли но та надежда обманчива которая опирается не на собственные силы, а на чужое несчастье, потому что несчастье или счастье не представляет собой нечто устойчивое в жизни напротив счастье колеблется туда и назад это вы можете видеть из имеющихся перед нами свежих примеров нас победителей в предыдущих битвах, неприятель теперь победил и по всем вероятиям он убканой мыслью о побеге теперь уже потерпит поражение, ибо слишком большая самоуверенность ведет к неосторожности. Боязнь же учит быть предусмотрительным. Оттуда и бодрость духа, которая внушается мне вашей боязливостью. Когда вы были чересчур смелы и напали на неприятеля против моего желания, афинион получил возможность осуществить свою измену. Но нынешняя ваша робость и кажущаяся малодушие – Гарантирует мне победу. Оставайтесь в этом настроении вплоть до начала боя. Но в самом сражении вы должны возгореться всем пылом вашего мужества и показать этому безбожному племени, что никакое несчастье, будь оно от Бога или от людей, не в состоянии сокрушить храбрость иудеев, пока еще искорка жизни треет в них» и что никто из вас не даст тем арабам, которых вы так часто чуть ли не пленными уводили с поля сражения, сделаться господами над вашим имуществом. Не поддавайтесь только влиянию безжизненной природы и не смотрите на землетрясения, как на предвестника дальнейших бедствий. То, что происходит в стихиях, совершается по законам природы, и кроме присущего им вреда, оно ничего больше не приносит человеку. «Голод, море, землетрясение еще могут быть предвещаемы менее важными знамениями, но сами эти бедствия имеют свои собственные ужасы своим пределом, ибо какой еще больший вред может нам нанести самый победоносный враг, чем тот, который мы уже потерпели от землетрясения?» «С другой стороны, неприятель получил великое предзнаменование своего поражения». Знамени, данные ему не природой, и ни другой какой-либо силой, они против всех человеческих законов жестоким образом умертвили наших послов, и такие жертвы посвятили божеству за исход войны. Да, они не уйдут от великого ока божья и не избегнут его победной десницы. Они немедленно должны будут дать нам удовлетворение, если только в нас еще живет дух наших предков, если мы поднимемся на месть изменникам. Пусть каждый идет в бой не за свою жену и детей, даже не за угрожаемое отечество, а от вомщения за убитых послов. Они лучше, чем мы живые, будут направлять войну. Я, если вы будете лучше, чем прежде повиноваться мне, буду предшествовать вам в опасности». «Вы знаете хорошо, что ваша храбрость непоборима, если сами не повредите себе необдуманной поспешностью». Пятое. По окончании этой ободряющей речи, заметив одушевление солдат, Ирод совершил жертвоприношение и перешел со своим войском через Иордан. Возле Филадельфии, невдалеке от неприятеля, он разбил лагерь и начал подстреливать неприятеля с целью выиграть находившуюся посредине поле крепость, а затем по возможности скорее дать ему настоящее сражение. Арабы также выдвинули вперед часть войска для занятия укрепления, но царские отряды быстро отбросили ее назад и завладели возвышением. Ирод сам каждый день выступал со своим войском в боевом порядке и вызывал арабов на битву. Но так как никто не шел ему навстречу, панический страх овладел арабами, а их предводитель Эль-Фэм при виде иудейского войска пришел в какое-то оцепенение от испуга, то он первый напал на них и прорвал возведенные ими шансы. Принужденные таким образом к самообороне, они выступили в сражении без всякого порядка, пешие и конные вместе». Численностью они хотя превосходили иудеев, но уступали им в храбрости, хотя и они от отчаяния бились как безумные. Шестое. До тех пор, пока они еще держались, они не имели много мертвых, но как только показали тыл, многие из них пали от рук иудеев, а многие другие были растоптаны своими же бежавшими товарищами. Пять тысяч человек легло на пути бегства, остальная масса спаслась за шансы. Ир отцепил и осадил их, но прежде чем они были вынуждены к сдаче сил и оружия, их принудила к этому жажда, так как запас воды у них истощился. Их послов царь принял очень гордо, и так как они предложили ему 50 талантов выкупа, то он еще настоящего и подвинул осаду. Мучимые все более и более усилившиеся жаждой, арабы толпами выходили из-за укреплений и добровольно сдавались иудеям. В пять дней взято было в плен четыре тысячи человек. На шестой день оставшееся войско с отчаяния бросилось в сражение. Ирод принял его и опять истребил около семи тысяч человек. Такими кровавыми побоищами он мстил арабам и до такой степени подавил их гордость, что этот народ избрал его своим верховным главой.